Глава 3. «Вот это называется над городом», – объявил Мордекай, когда мы двинулись по деревянному настилу улицы. «Мою мини-карту заполонили белые точки НПС. Точка Мордекая превратилась в желтую звезду. Там и сям были разбросаны голубые точки других обходчиков, но их было немного. Место, где ты покинул второй этаж, не связано с тем местом, где ты выйдешь на третьем. Всем управляет случайность». «Так что теперь ты смешаешься с обходчиками из всех зон мира». «Значит, Брэндон и его команда могут сейчас быть где угодно?» – удивился я. «А это место большое?» Пончик сидела на моем плече, а Монго стоял на ее спине, как будто мы разыгрывали какой-то дурацкий водевиль. Благодаря своей возросшей силе я почти не ощущал их тяжесть. Многие НПС останавливались и таращились на нас, пока мы проходили мимо». Большинство их составляли карликовые гуманоиды, но попадались и люди обычной наружности, и орки, и создания, похожие на эльфов. На всех были одежды средневекового покроя. Стражники, более крупные, закованные в доспехи, с сумрачными лицами, тоже вышагивали по улице. «Да, они могут находиться в любом месте», – ответил мне Мордекай. «Где именно, зависит от их игрового наставника. Ты можешь разговаривать с ними, они, возможно, не будут знать, где они относительно тебя». Их наставница некая мистристиата, я недостаточно хорошо ее знаю, но если хочешь, постараюсь выяснить, где она находится. Это один огромный город. мордыкай кивнул. Уровни над города это традиция мира обходчиков подземелий. На них располагаются сотни маленьких разбросанных деревушек, их окружают широкие участки оставленного города все его части взаимосвязаны. Тебе следует знать только то, что эти городские зоны повторяются на каждом третьем уровне. Он топнул по неровной земле. «Большая часть того, что ты видишь – витрина. Ты по-прежнему под поверхностью твоей планеты. Над тобой не небо далекого мира, и под нашими ногами не громадный вулкан». «Вулкан?» – переспросил я, невольно взглянув вниз. «Мы дойдем до этого». «Думай обо всем окружающем, как о сцене, оборудованной на радость зрителям. Этот этаж и последующие, за исключением девятого, значительно меньше первых двух. Этот этаж равен, наверное, штату Аризона. Примерно 300 тысяч квадратных километров. Большую часть этажа занимают руины». «А как же эти НПС?» – спросил я. «Две девочки Дварфа. Безусловно, подростки едва не упали в обморок при виде мордыкая». Они что-то залопотали, стараясь привлечь его внимание. Он рыкнул на них, и они убежали, хихикая. Дварфы – вымышленная раса из популярной ролевой системы подземелья и драконы. Но ну, эти реальные. Это живые биологические существа, идентичные некоторым мобам. Большинство созданы в корпорации Боран, а значит, ее собственность. Они знают и когда-либо знали только этот мир. А сатанеть можно. Они знают, кто они есть? Их разумы изменяются при каждой регенерации. Когда этот этаж будет воссоздан в следующий раз на какой-нибудь далекой планете, эти НПС как будто проснутся утром следующего дня. Но они уже будут другими, с поддельной памятью. Неудобные воспоминания у них будут стерты, о том, например, как какой-то обходчик усаживал их и рассказывал, что они элементы реквизитов межгалактического телесериала. Возьми для примера тех гоблинов, о которых ты мне рассказывал. Они метамфетаминовые наркоманы. Они дерутся за наркотик с ламами. Этой сюжетной линии в предыдущем сезоне не было. Она добавлена для этого мира, только для этого. В следующий раз они будут жить в зависимостью от экстракта солнечной ягоды или станут фанатиками какого-нибудь бога. Да мало ли что. Да иди ты, вырвалось у меня. То, что я услышал, было не лучше, а в чем-то даже хуже, чем то, что хозяева мира вытворяли со мной и моими соседями по планете Земля. Но разве они не живые существа? Как такое может быть законно? Боронд их создала, и потому они принадлежат ей. Память натуралов изменить нельзя. Память тех, кто родился в ходе естественного биологического процесса, если только они не отказались от своих прав. И люди мирятся с этим? Большинство – да. У галактики, как целого, есть много других забот. Законы в этой сфере достаточно строги, почти так же строги, как в том, что касается ИИ. «Эти биологически воспроизведенные мобы и НПС не должны жить вне производственной зоны, которую регулирует синдикат. Использование их не для санкционированных развлекательных программ, а в других целях, в высшей степени противозаконно, приравнивается к военному преступлению. Значит, межгалактических борделей с генетически смоделированными женщинами не существует?» Мордекай поморщился. «Легальных не существует». Однако есть одно место, где такие вещи функционируют на законных основаниях». Он указал себе под ноги. «Так ты же сказал, меня вдруг ударило понимание. Нижние этажи?» «Ну да», – сказал Мордекай. «На этом третьем этаже туристов не будет. Почти все они на восемнадцатом. Там как бы роскошный приют для миллиардеров. Олигархия и элита галактики собирается на восемнадцатом. Их там ждут накрытые столы, азартные игры и удовлетворение самых глубоких желаний». «Ничего не понимаю», – промямлил я. «Я был уверен, что на восемнадцатом ад земной. Драконы, громоверцы, титаны, хрен в общем знает. А что будет, если какой-нибудь обходчик туда доберется?» «Никому еще не удавалось. Так что не знаю. Тоже и с пятнадцатым этажом. Боронты и система ИИ нужны, чтобы план выполнялся, но так глубоко никто не проникал, поэтому никто ничего не знает. Такая информация вне моей компетенции». «Мы проходили мимо бесчисленных магазинов, гильдий, постоялых дворов. Последние были отмечены на моей мини-карте как зоны безопасности. Мордека рассказывал нам о системе гильдий для классов и навыков. И Пончик, и я могли тренироваться в гильдии жуликов. Пончик, кроме того, получил доступ в залы бардов, я в залы бойцов. Иногда в специально отведенных местах будут проводиться соревнования». Мордекай сказал, что никогда не видел гильдии для проходцев, но такая вполне возможно существовала. Особых мест для четвероногих обычно не бывало. Мы дошли до конца улицы, и дорогу преградил невысокий забор. У миниатюрных мне по пояс воротец стояли два закованных пластинчатую броню стража. Я видел, что они массивные и высокие, но к какому роду живых существ они относились, не определил. Каждый держал длинный стальной клинок. Я просмотрел описание одного. «Меченосец. Деревенский страж уровень 75. Сильный, молчаливый, всем нравится такой тип мужчин. Хотите снять со стражу шлем? Тогда попробуйте его убить. Вы примете вызов?» Деревенским стражам поручена защита населенных пунктов третьего этажа от созданий, которые рыщут по руинам над города. Помните, что они на страже лишь в дневное время. Ночью придется рассчитывать только на себя. Страж не шевелился, стоял, как истукан. «Он как будто боится», – предположила Пончик, когда мы прошли в ворота. «Не связывайтесь со стражами», – предупредил мордыкай. «Не нападайте на НПС. Не пытайтесь грабить магазины. Не выходите на улицы пьяными. Здесь нет тюрем, только смертная казнь. Если вы столкнетесь со стражами, не сопротивляйтесь им. Они медлительны, но их много. Бегите от них руины, тогда они за вами не последуют. Но в эту деревню вам уже не вернутся». «За воротцами мы увидели другие дома, но ветхие и заброшенные. Дома из крошащихся, заросших мхом кирпичей. Накатывавшийся туман скрывал стоящие в отдалении строения, но и в тумане я различал слабые очертания разных форм и размеров». «Ну вот и они», – проговорил Мордекай, указывая на участок за заворотцами. «Руины! То же самое, что и подземелья, но все тут старое. Распадающиеся дома, опустевшие заросшие парки и все тому подобное. Здесь вся история существования города. Она держится на детской повести, которая так и не вошла в вашу земную культуру. Главное – этот огромный спящий вулкан. Волшебный мир существовал только внутри вулкана и состоял из шести ярусов. Самым первым мы сейчас находимся в надгороде. Здесь жила большая часть людей. Великий монстр обитал на дне вулкана. Однажды он выдохнул ядовитый газ и убил девять десятых мира вулкана. Потомки спавшихся живут в этих деревнях оставшийся монстр обитает в руинах. «Что-то жутко», – заметила Пончик. «Так мы сейчас на вершине вулкана? Это по сюжету игры?» – уточнил я. «Да, считается, что этот стаж соответствует кратеру вулкана. А уровнем ниже что продолжал любопытствовать я. Для вас четвертый этаж – просто один из уровней подземелья, тоже и пятый. А вот шестой этаж – часть истории города на вулкане». Для здешних НПС это ближайший уровень под ними. Он называется «Охотничье хозяйство». Отсылка к компьютерной игре «Хищник». Это очередной городской уровень, там такие же деревни, только они намного больше, а их первожители были намного богаче. Руины там, как джунгли, заросли лианами. И это первый уровень, на котором отчаянные и безумные туристы могут охотиться на обходчиков. Так поступают не очень многие, потому что это дорогое и опасное занятие. У охотников нет средств защиты. Им реально угрожают как мобы, так и обходчики, и в каждый сезон гибнет немало тупоголовых. А боги? Это полностью другой вопрос. Они не появляются до четвертого этажа. Я позже объясню, а сейчас вам нужно поработать. Хорошо. Я обернулся к деревне. Там магазины. Идем затариваться. Нужно, наверное, открыть наши ящики. Покупаем, покупаем, покупаем, возликовала Пончик. Какие могут быть сомнения? «Не здесь», – остудил ее пыл мордыкай «Это маленькая деревня. Здесь непомерно высокие цены. Вас надуют, и вы не приобретете ничего из нужных вам предметов. Нужно попасть в более крупное поселение, а времени очень мало». Он указал на восток. «Видеть эту широкую дорогу, вы пройдете по ней примерно полдня и окажетесь в солидном поселке. Там магазины лучше, в них выбор богаче». «Откуда ты знаешь?» – удивился я. Мордыкай указал на бесцветный камень, лежавший у самых воротец. «Сосредоточься и выбери подсказку». Я сделал так, как он велел, и тут же пробормотал «Святое дерьмо». Из земли, подобно дереву, торчал столб с надписями, стрелками и указаниями расстояний в километрах. На стрелке, направленной на север, было написано «Птица Небесная, поселок средней величины, 34 километра». Другие стрелки сообщали о зонах безопасности, туалетах и, главное, лестницах. Ближайшая находилась в 6 километрах. В руинах есть зоны безопасности? На деревне нельзя полагаться? А у деревень есть название? Зоны безопасности и туалеты будут разбросаны здесь и там, как и раньше. В руинах не будет учебных цехов, только в деревнях. Хотя это не так важно, ведь я в любом случае телепортируюсь с зоны безопасности. Система определяет деревни как маленькие, малые, средние, большие и крупные. Неинтересно. Вы можете сами дать деревне название после того, как убьете мэра. Не беспокойтесь, во всяком случае на этом этаже». «Вероятно, вы погибнете, так что ничего существенного от названия не выиграете, раз уж на хронометре всего восемь дней». «Понятно», — сказал я. «Итак, значит, мы должны ковылять в другую деревню?» Мордекай кивнул. «Не забывайте время от времени сверяться с указателями, чтобы не отклониться от направления. В каждой деревне на этом этаже есть учебный цех. Встретимся там, и тогда вместе заглянем в некоторые магазины». «Монстры на этом этаже будут страшнее?» «Ну, конечно», — сказал Мордыкай, лукаво улыбаясь. «Наверное, на этом я обязан остановиться. Трудно вспомнить все без контрольного списка. На этом этаже есть ночь и есть день. В руинах всегда будут монстры. Ночью они более опасны. Дневных вы расщелкаете, как орешки, но монго, наверное, первое время стоит придерживать». «Не выходите ночью, пока я не дам добро. Деревни днем безопасны. По ночам безопасны только центральные улицы. Как правило, боковые переулки опасны. В некоторых случаях опаснее, чем даже руины». Он несколько раз взмахнул своими инкубскими крыльями и посмотрел мне прямо в глаза. «Держитесь подальше от девушек с рогами. Ваша харизма сейчас намного выше, чем была, и она будет привлекать их. Они будут лезть на вас из всех щелей, Карл, работай над кулачными навыками и используй свое новое заклинание «Страх» в каждой стычке. Не забудьте остановиться в зоне безопасности, чтобы открыть ящики. Пусть Пончик возьмет новую книгу заклинаний». «А я о ней забыла!» – воскликнула кошка. Мордекай повернулся и зашагал назад к деревне, прямо к пивной, и крикнул через плечо «И не останавливайтесь в первой же зоне безопасности, пройдите хотя бы два часа или даже четыре, а ты, Пончик, упорно занимайся магической ракетой, ты почти на десятом уровне навыка, я буду на связи, если понадоблюсь». Зная я, что он станет таким начальником, не взяла бы преимущество наставника», пробормотала принцесса негромко. «Помолчи, Пончик», – сказал я почти беззвучно. Я поднес фонарь к дверце, выходившей на руины. Она открылась с громким скрипом. Двое стражей не шелохнулись, мы вышли на улицу, и безопасность деревни осталась позади нас.